Вернулись в дом Бугра светлым солнечным вечером. Это был первый солнечный вечер после сезона дождей. У дома их ждал чёрный дракон. На крыльце, сутулившись, обхватив себя руками, сидела Катрин. Марак произнёс платан: "Если ты убьёшь хоть одну женщину, я плюну на все запреты и разорву тебя на куски". Как умело ты избегаешь, имени Катрин, усмехнулся Мрак. Хорошо. Её жизнь, твоя жизнь. Когда захочешь меня убить, не подходи близко. Я кусаюсь. Мрак выхватил пистолет, и пуля пилась в стену дома. С морды дракона упали на землю очки. Выстрелом Мрак перебил застёжку. Теперь по пуле каждый глаз и победила дружба. Так, кажется, раньше говорили: "А за Катрин не беспокойся, она для меня умерла". Мрак, не обращая больше внимания на дракона, вошёл в дом, поднялся на второй этаж в свою комнату и выкинул все вещи Катрин в коридор. Она стояла у двери, и он кидал вещи к её ногам. "Что случилось?" спросил Бугор. "Драконы искали меня, а нашли старую базу", объяснила Катрин. Я одна во всём виновата. Я больше не занимаюсь экологией, сказал мрак. Хочешь, продолжай, а не хочешь пошли всё к чёрту. Кинул несколько вещей в рюкзак и пошёл проведать Лабастика. Катрин побежала следом. Не подходи ближе километра к бункеру, сказал он ей. Это мой бункер. Да куда я могу дойти? Он назвал ориентиры. Дойдя до границы, Катрина остановилась. Миги, играя с лабастиком, мрак послал её домой, посадил лабастика на колени. Знаешь, лабастик, когда я сюда попал, я думал даже, что убивать на зоне где-то как-то справедливо. Все даже преступники попадают. Раньше за это вышку давали, но теперь законы мягенькие стали, как каша челапа. Те наверху, своих рук кровью испачкать не могут. Так я это за них сделаю. А меня кто убьет, тоже справедливо. На то и зона. Зона все спишет. Но не смогли меня за сорок лет убить. А знаешь почему? Там наверху учителя хорошие были, которые меня убивать учили. Это как в воду бросить, чтобы плавать научить. Утонул, так утонул, а поплыл так на всю жизнь. Ещё так древним языкам обучают. Запрут человека в комнате и только на древнем языке с ним разговаривают. Через 3 недели он родной язык забывает. Так и я за те 3 недели все уловки освоил. Они мне в кровь впитались. Даже когда на женщину смотрю, первым делом думаю: Где оно, внучек? Спрятать может зона проклятая. Прибежала мы иди. Хозяин, там Катрин под деревом ждёт. Можно я схожу к ней лобастика? Хочу к маме, сказала Лобастик и побежала к двери. Когда их голоса затихли, мрак лёг на койку лицом вниз. Маугли, прошептал он. Лобастик Маугли. А я волк. Только зубов у меня не осталось. Выбили зубы. Что делать волку без зубов? 40 лет одна зона. Проклят будь тот, кто тебя придумал. Мной и драконами проклят будь. Вот в чём мы схожи. Рычим друг на друга, глотки хотим разорвать, жизнь друг другу поганим. А тут, сука, который зону выдумал. Сдох давно в тёплой постельке. А драконы чистые, отзывчивые парни. Сколько они тебя, лобастик из скали, не отдам тебе им. Гадам буду, не отдам. Но маугли ты не будешь. Всем, что для меня свято, клянусь. Не знаю, осталось ли такое. Должно остаться. Не могла зона всё вытравить. Должно же во мне хоть что-то хорошее остаться, хоть самая малость. Ей и клянусь. Выучил всему, что сам знаю, всему, что на зоне узнать можно. У нас ещё 3 компьютера осталось. Скрипнула дверь. Мама плачет. Пискнул лобастик. Мрак прислушался. Из-за двери доносилось шмыганье носом. Мрак вышел. Лабастик бежал впереди него. Носом шмыгала Магги. "Петя, Меги, почему мама Катрин плачет?" спросила Лабастик. "Мэк, иди домой, захвати с собой Катрин. Я буду завтра. Передай Кону, чтобы освободил мне один компьютер". Мрак подхватил Лабастика на руки и вернулся в бункер, посадил на стол. "Ты уже большая. Скоро день рождения отметишь". Поэтому пора учиться читать и писать. Читать и пи-пи? Не писать, а писать. Это разные вещи. Начнем с букв. С основного ряда. Это буква А. Возьми карандаш и нарисуй ее.